Глава 17. -я. Нежданные союзники. Пояс. Сумах. Бродер. Группа из 30 адептов в боевой броне и с оружием в руках сидели в скромно обставленной комнате. Пару кроватей, несколько кресел и стол в центре. Вот и вся обстановка. Мебели не хватало, поэтому многие примостились прямо на полу. Часть тихо дремала, пытаясь урвать свободную минутку для отдыха, другие словно чего-то ждали. Никто не паниковал и не дергался, однако в воздухе витало напряжение. На столе лежал синий куб, на вид металлический, с гранями примерно в полметра каждая. На верхней стороне красовался круг со сложной вязью внутри, знак гильдии как которая делала лучшие пространственные сейфы в поясе и довольно дорогие. Рядом с кубом стоял неприметный адепт среднего роста в потертой броне его легко можно было принять за человека, если бы не третий глаз. Остальные адепты в комнате, кто не использовал маскировку, также щеголяли дополнительным зрачком в центре лба. Адепта звали Бродер, и на самом деле он являлся одним из самых успешных агентов Малаван в поясе. Успешность тут измерялась просто, по количеству и сложности выполненных миссий. Ну и, разумеется, агент должен был пережить все это. «Босс!» — к Бродеру подошел боец в полностью закрытой броне. «Пора выходить. Квази наверняка уже слили информацию о нас, кому следует». «Если они сами не захотели нас ограбить, Франк!» — усмехнулся Бродер. «Однако еще рано. Чего мы ждем?» — глухо спросил подчиненный. «Лукас со своей командой ушли всего несколько часов назад. Они должны отвлечь охотников. Дай им время. Мне неспокойно, босс». «Мне тоже, Франк. Но мы пойдем, только когда я скажу. Жди. Это паршивая гостиница. Нас могут срисовать в любой момент. Здесь нас будут искать в последнюю очередь. И хватит спорить. Я сказал, жди. А лучше возьми пример с остальных. Отдохни, пока есть время. Потом, может, и не получится». Боец молча кивнул и присел рядом со стеной. Бродер же прикрыл глаза, взывая к силе. «Может, действительно пора выдвигаться?» Сила не отвечала. «Что это значит? Рано или его враги настолько сильны и так меняют линию событий, что предвидение отказывает?» «Непонятно. На данной дистанции и когда противников много, сложно что-то сказать наверняка. Тем не менее он излучал уверенность и спокойствие, чтобы Франк и остальные меньше переживали». Бродер задумчиво посмотрел на металлический куб, вспоминая недавние события. Они заплатили 3 миллиарда 280 миллионов кредитов за «Медузу» первого класса. Или «молодую», другими словами. И еще пару сотен миллионов пришлось отдать, чтобы аукционный дом не вносил записи в единый каталог великих артефактов кластера Вантан. Но все равно это была превосходная сделка. Низкая цена объяснялась не только классом артефакта, но еще и тем, что «Медуза» несколько раз меняла владельцев. При каждой перепродаже ее очищали, то есть возрастал риск разрушения ценного артефакта. Фактически она могла развалиться при очередном соединении с силой. Однако особого выбора не было. Это рынок продавцов, а не покупателей. «Медуз» в открытом доступе и раньше было мало, а в нынешнее время и подавно. В общем, либо бери, что дают, либо иди дальше. Собственно, поэтому Бродер считал, что им повезло, хотя год назад медуза подобного класса обошлась бы на миллиард дешевле. К сожалению, покупка была самой легкой частью миссии. Он непроизвольно поморщился. Как старший агент Малавана, Бродер точно знал, куда попадет артефакт. Впрочем, с недавнего времени это не было большим секретом, и большинство игроков кластера догадывались, зачем Малавану резко понадобились десятки медуз. Увы! Скрыть информацию не удалось. Точнее, вначале Малаван начал было выкупать медузы у частных владельцев. Однако две недели назад Бродер получил разрешение использовать аукционные дома. Мол, плевать на анонимность, главное скорость. Он тогда еще подумал, что на Зеранге случилось нечто плохое, или что враги узнали планы и скрываться бесполезно. К счастью, в тот момент пришла информация от посредника, что на Сумахе выставлен артефакт. Плохенький, но им выбирать не приходилось. Прошел еще час, а отклика от силы по-прежнему не было. Бродер понял, что ждать дальше нельзя. «На выход!» — скомандовал он таким голосом, словно все шло по плану. «Не забываем про маскировку! Никто не должен знать, что мы малованцы! Франк, ты несешь груз! Слушаюсь, босс!» Франк имел самый сильный навык по маскировке внешних объектов поэтому ему доверили «Медузу». По-другому не получилось. Такие штуки в кольцо не уберешь из-за искажений пространства, генерируемых сейфом. А нести в открытую металлический куб было еще глупее. Слишком приметная вещь. Зато сейф надежно скрывал вибрации незаряженных великих артефактов. До станции добрались без происшествий, благо гостиница располагалась рядом. Но дальше начались сложности. Бродер заприметил пару ребят, что лениво прохаживались между зазывалами и внимательно рассматривали путников. Чутье подсказало, что это чьи-то наблюдатели. Не подавая виду, вся команда встала на транспортировочный круг и через минуту исчезла. Естественно, путешествовать до самого кластера по туннелю, проложенному Миточем, они не собирались. Спрыгнули в условленном месте, где их ждал корабль. «Что с командой, Лукаса?» Первым делом спросил Бродер, забравшись в рубку. «На связь не вышли?» — отрапортовал капитан. Проклятия! Их перехватили!» «Возможно, но мы этого не знаем!» «Но приближаются шесть дирижаблей!» — раздался вопль одного из членов экипажа. «Это Миточ!» «Нас ждали! Уловка с Лукасом их не обманула!» «Уходим!» — мгновенно сориентировался Бродер, обращаясь параллельно к Силе. Однако Сила молчала. Но тут было все понятно. Слишком много сильных адептов рядом, жаждущих добраться до Медузы. В такой ситуации сила не даст надежной подсказки. «Куда лететь?» — спросил побледневший капитан. «В пояс!» — скомандовал Бродер. «Выжимай все, что можешь из своей лохани, но мы должны оторваться!» «Ты уверен? Может, границы с кластером? Доберемся и сразу прыгнем в червя!» «И попадем в лапы приручителей!» «Раз нас ловят, то там тоже ждут! Делай, что я приказал!» «Выполняю, господин!» Капитан взял себя в руки и принялся отдавать приказы. Не слушая его криков, бродер прилип к иллюминатору. Юркий корабль уходил от шестерки преследователей, все дальше и дальше погружаясь в глубины пояса. По пути они наткнулись еще на несколько засад, что указывало, что за них взялись всерьез, но беглецы сумели оторваться. Такая серьезная облава указывала, что враги ловили конкретно команду Бродера. Сейчас ему казалось, что артефакт появился на аукционе не просто так. Это была наживка. Да и посредник, что сообщил о появлении свободной медузы в продаже, начал вызывать подозрения. «Никому нельзя верить. Наши враги слишком сильны, а ресурсов у них еще больше». Однако Бродер внутренне улыбался. План сработал. Приручители верят, что артефакт у беглецов. Впрочем, в это же верили и остальные члены команды. И только он сам знал, что ценный груз тащат двое адептов, покинувших Сумах, еще до Лукаса. Малованец и наемник Дикий. Причем оба имели всего десятые уровни, но так даже лучше. Сейчас лучшая защита — анонимность. «Нам надо продержаться всего два дня», — прикинул он. «За это время двое посыльных растворятся в кластере». Позже они доберутся до промежуточной базы. А дальше останется только переправить артефакт в арбу, Но это уже забота других агентов. Бродеру уже нужно было просто выжить, на что самый лучший агент Малавана сильно надеялся. Иначе кто поможет родному миру, когда тот попал в такую передрягу? Дворец Голос Неба. Личные покои главы школы. Алекс. Мы должны связать артефакты разрушенной зоны в единую сеть. Объяснил Зоб. «А что на это говорит малован? «Вижу, ты уже в курсе раскола в лиге. Промитош тоже слышал?» Дождавшись кивка землянина, Зоб продолжил. «Отлично. Не придется объяснять все заново. Что касается твоего вопроса, Малаван в отчаянном положении, поэтому трехглазые проявляют удивительную гибкость в переговорах». «И ты веришь, что как только все закончится, они от нас отстанут?» «Недоверчиво хмыкнул Алекс». «От тебя, Зоб, я ожидал куда большей подозрительности». «Я подозрителен, дальше некуда. Но я также каждый день общаюсь и с Сополем, и их главным военачальником Варбом, который наверху сидит. Поверь, там не все так однозначно». «Все равно, это сотрудничество плохо пахнет». «Ха!» — воскликнул Зоб. «Ты же сам мне когда-то объяснил, что Лига — самая большая сила в кластере, и настаивал, что с ними придется договариваться». «Для этого мы и планировали операцию с колодцем». «Они про него знают?» — поднял голову Алекс. «Пока нет. Это наш козырь. Я не идиот, чтобы сразу выкладывать все карты на стол. Тем более, малован — это не вся лига, и, как я уже сказал, трехглазые в отчаянном положении. Даже если текущий кризис разрешится, что дальше? У малованцев слишком много врагов в кластере, чтобы ссориться еще и с нами». С одной стороны, им противостоят несколько совершенных миров, а с другой — миточ. Как бы странно это ни звучало, но сейчас мы — потенциальные союзники. Все перевернулось ног на голову. Разумеется, если бы мы оказались слабыми и не контролировали одиннадцать дворцов, с нами бы не вели переговоры. Однако благодаря твоим действиям у нас есть будущее. «Знать бы еще какое», — хмыкнул Алекс. «Чтобы это выяснить сначала, нужно выжить». «Однако, если мы все сделаем правильно, то справимся», — уверенно заявил Зоб. В отличие от Шульда, главный коррекун был сосредоточен, говорил четко и вообще вел себя так, словно действительно всерьез рассчитывал выбраться. Налив себе чаю, он пригубил его, внимательно посмотрел на землянина и продолжил. «Вернемся к нашей ситуации. Цополь пробудил всех захваченных старейшин. Это признак того, что трехглазые выполняют условия сделки». «Правда, наши братья пока не могут до нас добраться, но это временно. Сейчас надо думать не о возвращении, старейшин, а о выживании». «И для этого я должен попасть в разрушенную зону», — произнес Алекс. «Но ты так и не сказал, что там делать». «Я к этому подвожу. Когда Миточ сбежал, Зеранг тряхнула так сильно, что артефакты в заброшенных хранилищах перешли в защитный режим. Сейчас они просто стабилизируют пространство вокруг себя». Они удерживают планету на орбите. Вот почему мы падаем в черную дыру. И задача номер один — добраться до артефактов, присоединить к нашей сети и использовать как двигатели. Хм, Зеранг не развалится от такого резкого изменения орбиты. Риск есть, но мы будем поддерживать планету в минимально стабильном состоянии. Это единственный выход. Пойми, мы так потеряли четыре дворца из пятидесяти двух. Плюс артефакты звездных нитей перепрограммированными малаванцами. В общем, мы лишились почти 10% мощностей. Учитывая повреждения, нанесённые чем при бегстве, это очень серьезная проблема, которую надо решить как можно скорее. А в чем заключается участие в трёхглазах? Обмен данными! Сополь передал нам сигнатуры захваченных дворцов. С их помощью мы сможем управлять всеми артефактами разрушенной зоны. Это равносильно тому, как если бы мы получили полный контроль над всеми школами. Но есть одно затруднение. Из-за непрекращающейся бури мы не можем достучаться до заброшенных хранилищ обычными средствами. К тому же для коррекции орбиты нам потребуется надежная связь. Мы даже хотели использовать строителя, но машине трехглазых не хватает мощности. Плюс с каждым днем планета все дальше и дальше слабеет еще сильнее. В общем, у нас один выход. «Добраться до хранилищ физически». «И вот тут появляюсь я», — хмыкнул Алекс. «Вот именно. Мы создали мощные передатчики. Их надо поместить в каждое хранилище. Хранилищ теперь 16, учитывая звездные струны». «Странно, что малованцы решили передать вам сигнатуры». «Ничего странного. Не забывай, что они контролируют артефакты 15 дворцов. А это серьезная сила. Плюс мы также передали им свои сигнатуры». Теоретически трёхглазые смогут контролировать артефакты в разрушенной зоне, как только Зеранг поднимется повыше. «Ясно. Значит, обе стороны в будущем смогут уничтожить друг друга». «Скорее угрожать», — поморщил лоб зов. «Но это проблема завтрашнего дня. Сначала надо выбраться из той задницы, где мы очутились благодаря приручителям. Между собой мы разберемся позже». «Сколько у меня времени?» м м два-три месяца максимум. Пока мы дрейфуем медленно, но падение Зеранга ускоряется. В какой-то момент станет просто поздно. Причем мы не знаем точно, когда именно». «Три месяца — это мало. А два тем более», — нахмурился Алекс. «Я не справлюсь один. Я целых полмесяца до тебя добирался». «А ты не один. Хотя таких шустрых адептов у нас больше нет. Но мы собрали девять команд. В каждой по несколько специалистов». Один прикрывает передатчик, второй прокладывает путь, третий удерживает остальных на поверхности. Ну и ныряльщик, который доберется до хранилища уже на месте. Ты же в курсе, что хранилища лежат на дне?» «Естественно, в курсе», — скривился Алекс. «Я несколько дней поднимался. Но почему у вас всего девять команд? Тут же полно народа». «О вы!» — развел руками зов. «Народа много, а хороших спецов мало». «Конечно, случись это раньше, когда школы были на пике развития, мы бы легко справились. Однако сейчас у нас, считай, одни калеки, да и те напересчёт». «С калеками я помогу, подлечу. Сколько тогда команд ты сможешь собрать?» «Так девять, это уже с учетом твоей помощи!» — невесело усмехнулся Зоб. «А вот если бы ты и не появился, у нас их было бы всего три». «Они уже работают?» «Передатчики были закончены два дня назад. Примерно тогда я узнал от Шульда о твоем появлении». «Насколько ребята хороши?» «Мы надеемся, что половина переживет первую миссию», — пожал плечами зоб. Пол пол «Половина?» — Алекс чуть не поперхнулся, понимая, что основная нагрузка снова на нем. Чем-то эта ситуация напоминала ему борьбу за дворцы, когда он добрался до одиннадцати школ, а союзники освободили всего один. «Справишься?» С надежды спросил Крикун. «А какой у меня выход?» — ответил землянин и после небольшой паузы добавил. «Начну со школы великой пустоты». «Не возражаю». И еще мне нужна вся информация по колодцу». «Зачем это?» — старейшина поставил чашку с чаем на стол и с подозрением посмотрел на гостя. «Пойми, Зоб, за три месяца мы точно не управимся. Мне нужно стать хоть чуточку сильнее». «Довести трансформацию до 29%, а еще лучше взять одиннадцатый уровень». «Так быстро адепты уровней не поднимают», — осторожно заметил Крикон. «Возможно, в этом мне поможет колодец». «Но ты не сможешь им управлять!» — воскликнул Крикон. «Это невероятно сложное устройство. Даже я не очень понимаю, как оно работает». «Неважно. Я хочу взглянуть на него. Если будет опасно, я в него не полезу», — серьезно сказал Алекс. «Просто дай мне всю информацию, а я посмотрю на месте, что к чему». Зуб некоторое время сверлил землянина взглядом, но потом тяжело вздохнул и нехотя кивнул. Э -э -э -э, ладно, я проставлю тебе информационный кристалл, но только для того, чтобы ты понял, что в одиночку тебе нельзя соваться в колодец». «Спасибо». «И еще, не пропадай надолго, выходи на связь. Для этого можно использовать передатчик. Если у нас появятся новости, я тебе их сразу сообщу». Перекун странно посмотрел на землянина, но потом улыбнулся и весело произнес. «Все будет в порядке!» Следующие два дня пролетели незаметно. В течение суток Алекс как угорел и лечил древних, что собирались в поход. Параллельно хранитель Гамала поведала упущенные зобом и шульдом детали. Например, что Чевала освободили и использовали как переговорщика. Или что бывший дворец тела Тоша, где остались запертыми несколько тысяч лиговцев, окончательно развалился. Однако выжившие забаррикадировались во внутреннем дворце и молятся, чтобы их единственный артефакт удержал дворец от разрушения. А еще хранитель объяснила, как действуют передатчики и как их подключить к артефактам. Кроме того, Гамала поведала об исследованиях древних, что оставшиеся школы пространства пытались воссоздать метод Миточа, которым приручители привлекли червя, но не преуспели не на дюйм. «Собственно, мы даже не поняли, с какой стороны подступиться». Пожаловалась Гамала. «Получается, Миточ в чем-то продвинулся гораздо дальше, чем твои хозяева», — машинально заметил Алекс, не прерывая лечения. Но больше всего внимания он уделил Кристаллу с информацией о колодце. И миром заставил выгрузить записи. И сам их посмотрел под разгоном несколько раз, несмотря на абсолютную память. Пока выходило, что Зоб был прав. «В одиночку с колодцем не совладать». Однако у землянина имелась помощница, так что кое-какие шансы имелись. Это если колодец вообще сохранился. Наконец, подготовка закончилась. Алекс позволил себе несколько часов поспать и снова отправился в дорогу. Чтобы он избежал длительного путешествия через половину зеранга с артефактом под мышкой, Зоб договорился со школой вопрошающих пустоту, которая располагалась ближе всего к великой пустоте. Насчет одного из своих артефактов поэтому еще через сутки Алекс оказался возле дворца вопрошающих. Следующий шаг — разрушенная зона и долгожданная встреча со школой великой пустоты, а также исследование таинственного колодца.